Глава 21 Тайные встречи с Эмили приучили меня вести вампирский образ жизни, поэтому, когда неожиданно образовалась свободная ночь, сон никак не шел. В конце концов, мне надоело вертеться с боку на бок. Я встал, полностью оделся, шляпой все дела, и вышел прогуляться. Побыть наедине с собой, как теперь говорят. В те времена мне редко выпадала минутка для себя любимого. Я без конца подавал, приносил, танцевал, развлекал разговорами и черт знает что еще. Зато сейчас я все время один, уже и не рад. Раньше в лунном свете было особенно красиво. Серебристый свет и глубокие тени, словно черно-белое кино. В свете ночной спутницы Земли легко вообразить себя главным героем кинокартины. И как вы, молодежь, теперь живете с цветными фильмами? «Надо чаще гулять предрассветные часы», — подумалось мне. Я еще не знал, что стану врачом в маленьком городке и сколько мне предстоит ночных дежурств, что я буду нестись в больницу по срочному вызову по три раза за ночь и разбираться в кровавых драмах. Уличная поножовщина, дорожные аварии, роды. И исход всегда непредсказуем. То ли горе, то ли радость. «По родам я, кстати, скучаю» если нет осложнений принять ребеночка милое дело собственных детей у меня нет как я уже говорил однако порой я ощущаю себя многодетным отцом сколько их успел повидать и ни одному не пришлось оплачивать репетиторов для поступления что тоже приятно я пытался вспомнить сколько родов у меня на счету за тысячу наверное в коридоре моей приемной висела длинная пробочная доска а за ней Много-много улыбающихся детских мордашек. Я принимал детей у детей, которых я принимал, и даже у их детей. В последнее время я часто думаю, хоть бы один из тысячи пришел навестить в воскресенье. Нет, у всех своя жизнь, семьи. А вот вы сидите со мной подолгу. Какая радость. О чем я говорил? Ах, да, как я гулял в ту ночь по в скачок в будущее. Сначала встретил горлодера, тот охотился на мышей. Затем попались на глаза несколько его подруг. Затем я отсалютовал Сэмовой шляпе на колышке. А у изгороди заметил велосипед Хью. Должно быть, Хью одолжил велик Сэму, пока ездит на мотоцикле. Мне всегда казалось, что запахи становятся более насыщенными по ночам, хотя этот факт никем не доказан. Поэтому я подошел к крыльцу и стал, закрыв глаза, вдыхать полной грудью аромат роз. Я воображал себя поэтом-романтиком вроде моих любимых Байрона, Шелли или Китца и сам себя стеснялся. Этакий ранимый гений в обличии грубоватого ковбоя в пропахших кислым молоком сапогах. Не успел я вдоволь надышаться, как что-то увесистое стукнуло меня по голове, сбив шляпу. Я чуть не кинулся в сарай за лопатой, по примеру Макса и тут заметил кожаный мешок, перевязанный длинной лентой. Что еще за ерунда? Я подобрал мешок, взвесил на ладони и развязал. Там была галька для утяжеления и сложенная записка. В свете луны я не разглядел, какого цвета чернила, однако сама надпись читалась отлично. «Посмотри наверх», — гласило послание. Я посмотрел. Из-за края крыши террасы торчали Нини на голова и плечи. Хорошо, что я уже достаточно долго проработал на ранчо e и был готов к любым неожиданностям. С тех пор жизнь мало чем меня удивляла. Нина приложила палец к губам, прошипела «цссс» и указала на рейке с вьющейся розой. Вероятно, она предлагала мне залезть к ней на крышу для некоего таинственного разговора. Я отступил на шаг, чтобы лучше ее видеть, и отрицательно помотал головой. Жестом предложил Нине спуститься. Она раздраженно всплеснула руками и встала на самый край. У меня аж живот свело. Нина была в костюме феи, только крыльев не хватало. Она держала книжку, зажав пальцем нужную страницу. Продемонстрировав свое одеяние, Нина тоже помотала головой. Я задумался. Да, она права. Шипы изорвут в клочья тонкую ткань платья. Я старательно изобразил двумя пальцами ноги, спускающиеся по лестнице. Нина отложила книгу, постояла на краю и взялась за полы платья. Нет! прошипел я в отчаянии и скрестил ладони, что должно было означать стоп. Потом показал большим пальцем в направлении дома и опять изобразил бегущего по лестнице человечка, в довершение сказал театральным шепотом Лестница. Ладно. Сердито ответила Нина одними губами, потом ткнула пальцем сначала в меня, потом в направлении входной двери. Я тихонько поднялся на крыльцо и стал ждать. Нина возникла бесшумно, словно призрак, прикрыла за собой дверь, потом отобрала у меня мешок и ленту, которую вложила в книгу вместо закладки. — Это еще что? — спросил я. — Почта! — прошептала она. — В моем самолете нет радиосвязи. Если нужно связаться с землей... Я пишу записку, кладу в мешок и выкидываю за борт. Лента, чтобы легче было отследить, куда он падает. Ну и для закладки хорошо. Только не во время полета. В воздух я книги не беру. Она схватила меня за руку и потянула в самый темный угол террасы, где стояло два стула. «Порция спит», — продолжила Нина. Чтобы ее не будить, я не стала зажигать свет, а пошла на крышу читать повесть о двух городах. «Ты читал?» — Это было самое прекрасное время и самое злосчастное, — процитировал я. — Точно. А потом я увидела тебя и испугалась, что ты им все испортишь. — Что испорчу? — Кому им? — Сэму и Хью. — Сэму и Хью? — переспросил я. — Да, моя самая удачная выдумка за последнее время. — Не понимаю. — Сэм и Хью! — нетерпеливо закончила Нина. — Тихо! — Они идут. Подумают еще, будто я за ними слежу. Я и не собиралась. Она тронула меня за локоть и мотнула подбородком в сторону изгороди. Вскоре над изгородью показались две макушки. Сэм и Хью поднимались от русла пересохшего ручья, где мы с Эмили недавно замечательно скоротали полчасика на попоне. Головы то появлялись, то исчезали, пока они шли по направлению к изгороди. Затем вслед за макушками появились лица, плечи, И все остальное, как в детской песенке. Голова и плечи, а потом коленки. Сэм открыл калитку. Хью закатил на двор свой велосипед. Потом Сэм ухватился за ручки, перекинул ногу и поехал. Хью придерживал одной рукой руль, другой сиденье и бежал рядом. Потом отпустил. Сначала одну руку, потом другую. И Сэм поехал самостоятельно. «Только посмотри», — сказала Нина. Я знал, что они друг другу понравятся». Сэм и Хью шептались, близко склонив головы. «О чем? Я не слышал, но они явно поладили». Потом Сэм опять стартовал, однако недостаточно быстро. Велосипед закачался, Сэм упал и до нас донес его негромкий смех. Хью помог ему подняться и отряхнуть одежду. Сэм, как истинный ковбой, снова вскочил в седло. Он долго ездил по кругу, где земля была более утоптанная. А Хью стоял посередине, поворачивался вокруг своей оси и иногда бесшумно аплодировал. Не зная, сколько длился урок, 5 минут или 15? трудно сказать. Наконец Хью посмотрел на карманные часы и помахал своему ученику. Сэм слез с велосипеда и прислонил его к изгороде рядом со шляпой. Взял шляпу, надел. Подумал, нахлобучил ее на голову Хью. Хью что-то сказал и вернул шляпу на голову Сэму. Так повторилось несколько раз. Затем Хью, надев шляпу на Сэма, крепко его обнял. И они поцеловались. Поцелуй был кратким, однако достаточно страстным, чтобы многострадальная шляпа оказалась на земле. «Вот это да!» — произнес я. «Я мечтала родиться мальчиком», — сказала Нина. «Ну что ж, я за них рада. Правда». Хью запрыгнул на велосипед, — Выехал за калитку и бесшумно удалялся. Сэм стоял спиной к нему, прислонившись к закрытой калитке, и смотрел в свою шляпу, словно в ней лежал стеклянный шар предсказаний. Затем он вернул шляпу на голову и направился в наш барак. Вскоре Нина тоже поднялась и скрылась в доме. Потом и я пошел спать. «Нет, я не знаю, какие у Сэма и Хью были отношения. Не мое это дело. Знаю одно». Люди слишком часто пытаются связать жизнь с кем-то неподходящим. Взять хотя бы сводных сестер Золушки. Девицы отрезали большие пальцы, лишь бы влезть в хрустальную туфельку. Остались калеками навсегда. Хорошо еще, если не померли на месте от потери крови. И померли бы, не сообрази Золушка прижечь раны кочергой из того самого камина, который она вечно чистила. Не дала им умереть. Хорошая была девчонка Золушка. Смышленая. И не злопамятная. На следующее утро порция сидела за завтраком с Цепой, Мэри Луизой и остальными. Терезой, Лизой, Мартой, кто там еще на вашем фото? Тереза, Лиза и Марта целыми днями играли в карты, вместо того, чтобы замышлять новые проказы, как некоторые. Вскоре спустилась поникшая Нина в костюме феи и сразу рухнула на стул. «Вы спали в костюме?» — спросила Цепа. «Без крыльев это уже не костюм, а ночная сорочка», — ответила Нина. — Не ждала вас к завтраку, — сказала порция. Сэм принес Нине свежий кофе. — Почему не ждала? — спросила Нина, укрывая колени салфеткой. — Я проснулась ночью, а ваша кровать пустовала. Я даже заволновалась. Вдруг вас похитили для выкупа. — Эх, если бы, — вздохнула Нина. — Нет, я просто не хотела тебя будить. Читала на крыше при свете полной луны. Там здорово. Воздух прохладный, а крыша теплая от солнца. — Интересно, — протянула порция. — Я и в окно посмотрела, вас не было. — Я сидела, прислонившись к стене, — объяснила Нина. — Если бы ты протянула руку, нащупала бы меня. Звучало правдоподобно. Даже я поверил. — Похитители не заметили, мисс? — спросил Сэм. — Нет, — ответила порция и повторила. — Интересно. — Я слышала голоса на террасе. — Вы шептались с Вардом, Нина. Я удалился на кухню и встал у стены подле висячих дверей. Пусть Нина изложит свою версию, а я уж поддержу. — Тебе, наверное, приснилось, — сказала Нина. — Сама подумай, о чем мне шептаться с Вардом посреди ночи. — Вот я и удивляюсь, — сказала порция.